Глава 11. Ровно через год на майские праздники мы снова поехали в Париж. Взяли с собой Евку с Екатеринбургским женихом, уже отучившимся год в театральном. Дима с удовольствием поглядывал на свои новые ботинки из змеиной кожи, которые он купил ещё в Томесте. Я боялась, что мы врежемся куда-нибудь, потому что на дорогу он смотрел значительно реже. Я даже предлагала сама повести машину. У меня уже полгода, как были самые настоящие, законные, а не купленные права. Но Дима не согласился. На пятом месяце беременности не стоит нервничать из-за идиотов на дороге. Словно отозвавшись на его слова, впереди показалось грязненькое Пежо с Екатеринбургскими номерами. Евка с женихом курлыкали на заднем сиденье и не поняли, почему мы смеёмся. И водитель Peugeot тоже не понял, но записал это на свой счёт. И всю дорогу до пласта пытался нас нагнать и обставить. Указатель с надписью Париж внимали сегодня сразу три девушки. Мама бежала к воротам, теряя колоши. Наташа разрыдалась, глядя на свою взрослую дочку, а потом обнимала меня бережно и радостно. Тётя Лида Батраева спешила к столу с пирогами и внуком. Коленька в этом году поедет в настоящий Париж, прокричала она ещё до того, как все уселись за стол. Выграл конкурс стиха. "Ты когда в декрет?" спросила Зоркая Рая Ишмаметьева. А Лиза Иванова притащила целый альбом новых фотографий своих двойняшек, уже после третьей страницы ребило в глазах. Вечером мы с Димой пошли гулять к Эйфелевой башне. Розовое небо с позолоченными облаками, стайка подростков, просыпанных как семечки. Только в Париже бывают такие закаты. Врачи сомневались, что я смогу родить здорового и, скажем честно, живого ребенка. Тут страшный случай девять лет назад. Моя неведомая хворя и килограммы лекарств. Гадюка, укусившая будущего отца. В карте беременной... Как в маминых письмах, сплошные восклицательные знаки. Мы и вы должны быть готовы ко всему, заявила участковая. Я думала, мне принесут ребёнка в реанимацию, как приносили всем, и даже той несчастной, у которой выжил только один из близнецов. После кесарева прошло уже 9 часов. Я давно пришла в себя, знала, что ребёнок жив, но мне его не показывали и ничего не объясняли. Врач пришел поздно вечером, сказал, что педиатры решили перестраховаться, и мы с малышом увидимся позже. Прошел еще один день, меня перевели в послеродовое отделение, и я вздрагивала от каждого звука, скрипа, плача в коридоре. Малыша все не несли. Дима звонил каждые полчаса. Мама и Наташа в Париже были на низком старте. Я всё ещё не видела сына, и тоска моя по нему стала вдруг такой огромной. Какой была пустота внутри, там, где он ещё недавно переворачивался с боку на бок. Я вышла из палаты на несколько минут, с трудом дошла, кривясь от боли, до окна в конце коридора. А когда вернулась, В палате стояла колыбелька с маленьким свёртком. Наш сын внимательно смотрел на меня и шлёпал губами, как рыбка. Я так ждала его, а он всё равно ухитрился стать нежданным. И кто это додумался оставить малыша без присмотра, когда матери нет в палате? Вот так мы увиделись в первый раз. В общем-то, я никогда не сомневалась в том, что счастлива, даже когда всё вокруг ломалось и расклеивалось, и любить свою жизнь можно было только под наркозом. Даже в такие дни, где-то вставало солнце, пели птицы, ползали змеи, куда без них? И рыбы плескали плавниками в воде. Балерины выходили на сцену, пробуя её ножкой, как холодную воду. над парижем шёл синий дождь и где-то очень далеко от южного урала готовился к падению новый метеорит